Глава шестая. Магическая лавка. Катя Пегина. Пегас. Пока парни отходили от тяжелого боя, девушка быстро дошла до места смерти моба и проверила выпавшие вещи. Получен малый пузырек здоровья. Плюс три очка жизни. Неплохо. Но хотелось бы лучше, отметила Катя. Жаль, мне не подойдет. Зато и споров по первой добыче не будет. Это явно нашему танку только нужно. — Что там? — спросил Сергей. — Здоровье для тебя, чтобы после каждой плюхи на респ не улетал. — Сколько, кстати, у тебя жизни осталось? — Семь минут, — помрачнел Фрис. Полтора часа, как корова языком слезнула. Если в ближайшие два часа снова умру, будет минус пять часов. То есть рестарт игры гарантирован. — Хреново, — сказал Кир. — Тогда возвращаемся. — Делать здесь нам больше нечего. Да и никакое улучшение характеристик дальше не поможет. Нужно что-то менять. Не что-то, а умение. У тебя-то вон как все ловко выходит, — ответил Серега. Но ты прав. Возвращаемся. Больше обсуждать ничего не стали. Лут, как Катя и думала, отдали фризу. Уже летя на лодке обратно, завели разговор, что делать дальше. Раз сегодня больше боев не будет, а время в игре накопить нужно, давайте по городу походим. «Осмотримся и клан зарегистрируем», – предложил Сергей. «Согласна. Только клан мы полноценно не зарегистрируем, пока свой остров не добудем. Только название на неделю застолбить сможем». «Ну и начальный состав», – сказала девушка. Кате, в принципе, предложение одноклассника понравилось. Хотя она и была раздосадована на то, что уже сегодня не получится взять класс персонажа, но начало у них в целом неплохо прошло. Да и притираться друг к другу уже начали. Вокруг становилось все больше лодок и кораблей. Игроки в «Мире осколков» прибавлялись с каждым часом. «Я вот про лут подумал», — после минутного молчания завел разговор Кир. «Его нам только с босса дали, и то не очень интересный. Так всегда будет? Или что-то поменяется?» «К сожалению, всегда», — вздохнула Катя. Я тебе больше скажу, с мобов ниже тебя больше, чем на 10 уровней, лут вообще не получишь. Так что, когда достигнем 26-го, про боссов с 5-го можно забыть. Как сейчас, мы уже не обращаем внимания на монстров ниже 6-го. Просто станут невыгодными. Жаль. Курочка, как говорится, по зернышку клюет. Можно было бы таких бутыльков побольше набрать и статы прокачать, помечтал Кирилл. Серег. Я же правильно понял, что тебе жизнь на постоянку подняли? Правильно. Только это все равно ни о чем. Просто теперь от того же бабуина я бы не с одного удара сложился, а с двух. Ты не прав, перебила парня Катя. Ты же снова вложил после пятого уровня все в дух. Ну да, парень не понял, к чему ведет одноклассница. И сколько сейчас у тебя защита? 105 единиц. Это без повышения уровня заклинания. Вот. Девушка даже указательный палец вверх подняла, чтобы подчеркнуть свои слова. А босс по сто единиц урона наносил. И первым ударом оставил бы мне 5 единиц защиты, а вторым снес. Что неправильно-то? А то, что защиту и обновить можно. Отката-то у каста нет. Сколько ты маны тратишь на создание щита? Пятнадцать. До Сереги начало доходить. А так я, получается, еще пять раз щит поставить смогу. Так, может, вернемся и добьем десятку, как хотели?» У парня аж глаза загорелись. «Остынь!» – остановил его друг. «Забыл, что с каждым уровнем они все сильнее, а у тебя жизни нет». «Блин, действительно!» – парень расстроенно сел на палубу. «Вот вроде и прозвище у него со льдом связано». «А сейчас по темпераменту оно совсем не соответствует. Да и город уже близко. Вон причал виден», — продолжил Кирилл. Отдав транспорт, ребята отправились на осмотр столицы. Здания вокруг были созданы чисто под игроков. Идя по улицам, Катя с парнями смотрела на трактиры, где можно было поесть и получить временный баф. Зачарованные полигоны для проверки действия заклинаний сейчас, правда, были еще закрыты и должны были стать доступными через пару дней. Почему компания вводит в игру элементы не сразу, а постепенно. Никто из строится не понимал, но ответить им никто не мог. По пути группа зашла в магическую лавку посмотреть, что есть на продажу, и узнать ассортимент и цены. Здесь продавались части монстров, различные руны и алхимические эликсиры. Там же они увидели уже знакомый пузырек здоровья с прибавкой к параметрам, только размер у него был побольше средний пузырек здоровья плюс шесть очков жизни, стоимость две тысячи кредитов. Ого, маленькие здесь цены, — воскликнул Сергей. Вообще-то за постоянные параметры могли бы и больше запросить, — сказала Катя. Ее саму цены неприятно удивили, ведь на бета-тесте разработчики никаких цен не ставили, а ввели их только сейчас. Но показывать это она не хотела. Сердце дракона. Название есть, а параметры не видно заинтересованно встал возле названного предмета Кир. «Все потому, молодой маг, что ваш уровень еще слишком мал для использования этого ингредиента. Да и класс подходящий нужен», — ответил парню продавец. На вид это был мужчина невысокого роста с маленькими усиками. Когда он говорил, усики смешно двигались вверх-вниз, и Кате приходилось применять массу усилий, чтобы не расхохотаться. «Класс!» — выделил главное Кирилл. И какой класс части монстров используют химирологи, ответил торговец. А вот у меня и заклинания для комбинаторов имеются, и руны для пятоводов. Говоря все это, мужчина указывал на свой товар. Руна огненного волка первого уровня. Стоимость четыре с половиной тысячи кредитов. Заклинание огненного вала первого уровня. 600 кредитов. Остальной товар у мага тоже был как-то связан с огнем. «А почему только огненные вещи?» — обратила внимание на эта девушка. «А вы разве не заметили мою вывеску? Огненный шаркам предлагает только подобное и ничего другого. У нас в гильги четкое разделение труда». «Да-да», — и мужчина даже покивал своим словам. После этого зарождающийся клан пошел на осмотр других лавок. Но там был почти такой же ассортимент. Различались только стихии. И параметров увидеть так и не удалось. — Что думаете? — после посещения последнего продавца спросил у всех Сергей. — Что донаторы будут тут всем рулить? — мрачно придрек его друг. — Нам в жизни за такие цены здесь ничего не купить. Не выгорит у нас, наверное, ничего. Эй — эй! сполошилась Катя. — Что за пораженческие мысли? И думать забудь! Все у нас получится! Помолчав, девушка продолжила. — Давайте расходиться, до завтра. «Все время на эти магазины убили. Заодно над названием клана подумаем. А то и так у нас все не по плану. Так еще, может, вам мое название не понравится». «Вот-вот. Тем более решили же, что дальше вместе над всем думаем». Тут же поддержал Катю Сергей. «Тогда всем до завтра. С утра сразу обсуждаем название «За заклинаниями» и «Кач». «Так?» — спросил Кир. «Так», — ответили остальные. Перед выходом... Катя посмотрела свой прогресс. Игрок Пегас. Пятый уровень. Жизнь 10. 1. Манна 220. Дух 50. 5. Свободных характеристик 0. Свободных очков навыков 5. Книга заклинаний. Заклинаний 1. Малое восстановление первого уровня. Не густо. Девушка понадеялась, что завтра будет лучше.